Глава одиннадцатая. Линда. Я никогда не забуду своего первого завтрака. И не только потому, что я долго искала столовую. Сама трапеза по количеству и качеству превосходила все, что мне случалось когда-либо пробовать на вкус до этого дня. Лакеи с невозмутимыми лицами отодвинули для каждого вампира и одной человеческой особи массивные весьма удобные стулья. Во главе прямоугольного стола, естественно, сел сам темный князь Рогнат Адамант. По правую руку разместился советник Саймон, по левую – беловолосый вампир с очень странным поведением, словно его все тут до ужаса раздражают, и он бы с удовольствием и да с особой кровожадностью всех бы тут убил. Псих, что ли? Всего за столом разместилось 13 вампиров, включая князя. Я 14-я. Мне досталось места точно по центру. Справа от меня села пожилая вампирша, и от нее очень сильно пахло уксусом. Слева – молодой мужчина с гусарскими усами. Этот тип активно принюхивался ко мне, чем сильно бесил. Напротив меня уселась гадкая вампирша по имени Моника, которой вскоре выколю осиновым колом глаза, но и сердце за дно. Она активно пыталась отравить меня своим жгучим тёмным взглядом, а я сделала лицо тяпкой и сосредоточилась на еде. Хотя, скажу честно, будь моя воля, я бы с удовольствием пересела, тем более стол большой, места много. Но это будет выглядеть неуважительно и даже оскорбительно по отношению в основном к князю, Особенно учитывая тот факт, что я пока тут на птичьих правах, да еще и не по доброму желанию. Я постелила на колени на крахмальную салфетку и совсем не прислушивалась к негромким разговорам вампиров. Тем временем лакеи наполнили медные кубки напитком кристально чистого цвета. Уж не водкали. Взяла кубок и понюхала. Пахло прохладой. Пригубила. Ммм, березовый сок. Да еще такой вкусный. И послевкусие земляничное. После напитков лакея поставили перед каждым вампиром и в том числе передо мной тарелки с самой настоящей овсяной кашей. Но аромат от каши исходил приятный. Никто не прикасался к завтраку, пока князь не взял первому ложку и не начал есть. Остальные тут же последовали за ним. Я взяла медную ложку, зачерпнула овсянки и отправила ее в рот. Признаться, я ожидала, что сейчас все будет как должно. Овсянка, сваренная на воде, со своим обычным пресным вкусом, Но нет, мои ожидания разбились как упавшая с высоты сосолка, и два ложка оказалось у меня во рту. У каши оказался душистый и чуть пряный вкус. Она была сварена с кусочками фруктов и очень вкусная. Езусловно, на земле княжский повар получил бы мишленскую звезду. Впервые в жизни я искренне наслаждался овсянкой, а меня тем временем сверлили взглядом. Сидевшая напротив Моника пыталась просверлить во мне дырку. Другие вампирские тётки шушукались, и до меня долетали их слова по типу «Смотрите, а человеческая женщина умеет вести себя за столом, даже ложкой ест, а не руками». Хотелось смеяться, а еще душила убийственным запахом уксуса соседка справа. «А сосед слева склонялся ко мне, будто желал нырнуть носом в мою кашу». Пришлось прямо в глаза ему посмотреть и спросить. «Какие-то проблемы?» Он выпучил глаза точно лягушка, дернул усами и уткнулся в свою тарелку. В общем, я как могла старалась не обращать внимания на раздражающие факторы. После каши последовали закуски: крошечные хрустящие промасленные тосты с сыром, джемом или икрой. Я попробовала все варианты. Присутствующие смотрели на меня с осуждением. А что? Тут нет таблички, можно съесть только один тост. А раз нет, значит, можно. А если кому-то не досталось, пусть просят добавки. Покасилась в сторону Рогнара. Он о чём-то беседовал с Саймоном. Что ж, а я вот увлечена едой. Кстати, большинство вампиров ели с надменными лицами, будто одолжение делают, что вообще сидят за княжеским столом, и будто они едят не кулинарные шедевры, а дешевую муть. А я елась при великим удовольствии. Уплела за обе щеки сосиски в томатном соусе, попробовала омлет с помидорами и сыром, завершала свою трапезу ароматным и потрясающе вкусным, в меру терпким кофе со сливками. Когда все вампиры наелись и перешли к кофе, дворецкий, большой, упитанный, статный вампир – подал на стол разрезанный пирог с ягодной начинкой, щедро пропитанный ромом и обмазный помадкой. Ух, какая прелесть. Интересно, если съем кусочек этого чудесного пирога, платье на моей талии не треснет? Вот Моника шмонька обрадуется моему позору. Каждому досталось по солидному куску. Только я прожевала первый кусочек волшебного пирога, как эта дрянь снова решила попортить мне настроение. Ты всего лишь донер. Не радуйся, что князь пригласил тебя за общий стол. Это всего лишь разовая акция. Человеческая рвань должна знать своё место. Ты пища для нашего князя и только. Мои брови сошлись на переносице. Это что, угроза? Реально? Поняла меня, прошептала вампирша. И такой ненавистью пылали её слова, что мне стало вдруг смешно. Соседи возле меня и возле неё вжали головы в плечи после её речей. Так. А она что же? Запугал тот некоторых личностей. Я негромко рассмеялась Монике в лицо и поинтересовалась: "Это что, угроза?" Она вскинула подбородок и произнесла: "Предупреждение. Знай своё место, пустышка". Посмотрела на чудесный кусок пирога и начала злиться. Подняла тяжёлый взгляд на Монику и уже другим тоном заговорила, зарвавшись в вампирши: "Запомните, Моника, если я вам не нравлюсь, это только ваши проблемы, и они никому не интересны". А по поводу вашей угрозы, склонилась над столом, одарила её холодной улыбкой и прошептала: "Хоть и одна провокация с вашей стороны, и вы познаете всю силу осеннегокола". Потом я обратилась к её соседке и поинтересовалась интересом: "Как думаете, Монике пойдут белые тапочки?" "Белые тапочки?" не понимающе переспросила перепуганная девушка. "Ну да. Покойников в гроб обычно в белых тапочках кладут". И после моих слов за столом воцарилась тишина. Вампиры даже столовые приборы отложили, и все уставились на меня. Я решила не терять лицо. Хмыкнула и поинтересовалась невозмутимым тоном: "Здесь по-другому? Вы задумались о своих похоронах?" Разрядил обстановку советник князя Саймон. "Или подбирается для кого-то из нашего племени?" Второе. Саймон снова рассмеялся. И он о чём-то спросил своего соседа. Тот ответил, и остальные вампиры включились в беседу. Завтрак продолжился. Князь подарил мне многозначительный взгляд. Я лишь мысленно закатила глаза. "С тобой, княжечка, я ещё отдельно поговорю". Моника мне больше не угрозила и на мои слова не ответила, но её пылающий ненавистью взгляд обещал мне неприятности. Похоже, следует поговорить с князем обстоятельно и намекнуть по поводу охраны и личного оружия. А ещё неплохо бы узнать грязные секретики этой вампирской мадам. Что ж, проблемы меня никогда не пугали. Да и какая-то тупая вампирша. Фигня по сравнению с тем, когда с тобой желают поговорить по душам братки с лексиконом из девяностых. Да-да, были у нас с отелем и подобные проблемы. На езды приходилось решать переговорами и уговорами. Увы, полиция не всегда нас бережёт. Так что раз уж у меня выходило решать нерешаемые задачи, то и с вампиршей разберусь. Линда. После того, как все выпили кофе и съели умопомрачительно вкусный пирог, дворецкий хлопнул в ладоши, и лакеи начали разносить вампирам высокие хрустальные кубки, наполненные тёмно-бордовой жидкостью. Подали кровашку всем вампирам, кроме князюшки и собственного меня. Вампиры с удовольствием принялись смаковать тёмную жидкость. Они жмурились от наслаждения, как котэт валерьянке. Ну вот да. Будет уморительно. если они начнут сейчас в блаженстве кататься по полу и урчать. Моника так вообще пила кровь с особым удовольствием, не отрывая от меня злого взгляда, явно представляя, как разрывает своими клыками мою нежную шейку. Ага, мечтай, мечтай, вампирюга. Говорят, мечтать не вредно. Я повернула голову в сторону князя и увидела, что он как раз смотрит на меня. Его клыки выдвинулись, а глаза горели вспышками алого. Э-э-э. «Я надеюсь, он не станет приглашать меня к себе в качестве супер-десерта. Я не согласна, чтобы он при всех пил мою кровь». Взглядом дала понять, что вот здесь и сейчас никакой он моей крови не получит. Посмотрела на него максимально строго, как это делают училки, глядя на нашкодивших учеников. Для верности еще и головой помотала, мол, нет-нет. Князь лишь улыбнулся и едва заметно кивнул. Пока вампиры наслаждались кровью, я решила повнимательнее рассмотреть присутствующих, но не вышло. Князь Рагнар вдруг хлопнул в ладоши и громко объявил: "Прошу внимания, мои подданные". Все отставили кубки с кровью. Кто-то чуть ли не вылизал последнюю каплю наполедок, а кто-то оставил на потом, чтобы досмаковать сладкие остатки. Сегодня все вы заметили среди нас человеческую женщину. И явно задались вопросом, кто же она. Вампиры сначала скрестили все свои взгляды на моей скромной персоне, а затем активно закивали. Ян приглась. Вообще-то, если князь сейчас объявит, что я его управляющая, то это будет подстава с его стороны, так как я пока ещё не дала своего согласия. И договор мы не подписали. Моё гостью зовут Алинда Леонидовна Ледки. Она чистокровный человек, а её родной мир земля. Аленда умная, находчивая, талантливая и просто красивая женщина. Спасибо, конечно, за комплименты, но я уже в том прекрасном возрасте, когда лесть-то меня не действует от слова совсем. Но мужчины вдруг с другим интересом начали на меня поглядывать, а женщины сузили свои вампирюшские глазки и явно все доедины поставили на мне клеймо соперница. Я так и вижу в их взглядах бегущую строку мыслей. Вражина, захватить и уничтожить. Хочется постучаться головой о стену. Линда, отныне моя протеже. И никто не смеет даже просто бросать на нее косой взгляд. Уж тем более не смеет хоть как-то вредить ей. В голосе князя отчетливо послышались угрожающие нотки. Вампиры ощутимо поежились, а кто-то даже голову в плечи втянул. Похоже, Рагнар снова немного своей силы выпустил. чтоб показать вампирам, что он не шутит. На данный момент Линда не просто моя гостья, она мой идеальный донор. И по нашей с вами связи, вы все уже ощутили прилив сил, не так ли? Вампиры загудели, начали рассказывать о своих ощущениях, что да, что-то изменилось в их мироощущениях. Они определённо стали сильнее, быстрее и даже моложе, неужели всё благодаря человеческой женщине? Ну да, «Выдайте мне медали, поставьте памятник». Теперь мужчины глядели на меня с каким-то фанатичным восторгом в глазах, а женщины — то с еще больше злостью, как Моника, а кто-то задумчиво. Я молчала. Мне слова не давали. Но вообще, ощущать себя я так и зверушкой, словно в зоопарке, мне совершенно не понравилось. «Помимо донорства», — продолжил князь, когда вампиры поутихли с обсуждением моей персоны, а точнее моей уникальной крови, которого так давно не было. И неожиданной удачи для князя в моём лице. Мы с Линдой обсуждаем какой-то кое-какой проект, который затронет каждого вампира всего моего княжества. Пока основную новость оставлю в недолгом секрете, но скоро вы узнаете, какие перемены принесёт всем нам это прекрасное леди. Поверьте, вам понравится изменение. Князь после своего монолога поднялся, и все вампиры тут же повскакивали со своих мест. Я стала последней и вампир как раз подошёл ко мне, предложил свой локоть со словами: "Идёмте, Ленда, покажу вам свой замок". Окинула взглядом обескураженных вампиров. Видать, не любят кровососы изменений. И глядя на меня, они явно гадали, что вот это вообще может, кроме как кормить князя и кроме как давать ему и им всем силы. Благодарю за завтрак и душевную компанию, произнесла я довольно сухим тоном. Овы, не получилось быть душкой. Устроила ладонь на локте Рагнара и позволила вампиру увести меня из столовой, полной затаившихся от неизвестности вампиров. Ох и ах. Это не будет легко.